Глава 3. Мрачная тайна Я невольно поразился тому, что коридор, по которому меня вел Вася, такой длинный и темный. Освещения в нем практически не было, да оно и понятно. Лямбда-6 ведь так и не была достроена. А если взять в расчет тот факт, что мы находились где-то между инженерных проходов и коммуникацией, то и подавно... За какой надобностью проводить здесь освещение, когда еще ничего толком не достроено? Пробежав несколько десятков метров, я сообразил, что без света мы далеко не уйдем. И если сам мутант еще обладал полезной способностью видеть в темноте, у меня такого бонуса не оказалось вовсе. Пришлось окликнуть шустрого спутника, а самому вернуться к костру. Выудить оттуда горящий обломок и обмотать его все той же вонючей тряпкой, что лежала у меня под головой, не составило труда. Соорудив импровизированный факел, я слегка прихрамывая бросился догонять Васю. Так резко переходить на усиленные физические нагрузки в моем довольно печальном состоянии было категорически нежелательно. И неудивительно, что уже после первых 30 метров ощутимо заныла раненая нога, а из едва схватившейся раны начала сочиться кровь. Пришлось существенно сбавить темп, на что мутант отреагировал явным недовольством. У меня в голове словно появилась чужая мысль, символизирующая нечто похожее на пренебрежение. «Ну, извини, Вася, это тебе раны не страшны», — выдохнул я, остановившись прямо посреди коридора. «А я всего лишь человек». Вася недовольно ухнул, но темп все-таки сбавил. А еще через несколько метров пришлось и вовсе остановиться. С раны сползла пропитанная кровью повязка. Идти стало сложнее, появились уже знакомые мне признаки слабости — одышка. Снова начала подкатывать к горлу тошнота. Да и боль постепенно нарастала, что совсем меня не обрадовало. И хотя особого повода торопиться тоже не было, как ни крути, но я не знал, Остался ли кто-то в живых или явившийся мне в бреду костолом говорил Ерунду: А если бы и стоило поторопиться, что я мог сделать в моем теперешнем состоянии? Верно, толку от меня сейчас немного. Возможно, в опасной ситуации мутанты вступятся за меня, но вряд ли от этого будет много пользы. От бессилия я раздраженно стукнул кулаком по стене. Хотел громко выругаться, но благоразумно передумал. Посмотрел на мокрую от крови повязку, еще раз выругался и принялся оказывать себе помощь. Пока я поправлял сползшую раны повязку, а заодно и восстанавливал дыхание, мутант дважды успел пропасть из вида и вернуться обратно. Немного помедлив, он дал мне понять, что ему нужно было проверить коридор. Я, невольно окинув взглядом стены и потолок, случайно заметил, что вдоль потолка шел толстый прорезиненный кабель. И как раз в десятки метров от меня он свисал до самого пола, оголенными медными концами и оборванными лохмотьями. Куда он вел, я выяснять не собирался, не до того было. Да и учитывая тот факт, что он был оборван, вряд ли стало бы полезным выяснять, есть ли в нем положительно заряженные электроны или нет. Традиционно сами стены были выполнены целиком из серого монолитного бетона. И как только ресурсы в то время могли позволить отгрохать все это. Я уже не раз возвращался к этой мысли, будучи еще на границе между ракетным комплексом и Астрой. Но в целом меня это не особо-то и волновало. Сейчас были вещи куда более важные. Сам коридор оказался прямым, как стрела, частично заставленный брошенными и так и неиспользованными строительными материалами. Тут были рассохшиеся короба с керамической плиткой, мешки с давно окаменевшим цементом, банки с краской, штабеля кирпичей. Я поначалу поразился, на кой черт здесь нужны кирпичи, но позднее заметил в одном из помещений недостроенную перегородку из кирпича. В самом углу того же помещения обнаружилась небольшая бетономешалка, несколько ведер с застывшим внутри раствором и целая куча ржавых инструментов. В другом помещении я увидел лежащие на кирпичах крупные гвозди, по какой-то причине так и оставшиеся лежать на своих местах. Но самой любопытной находкой оказалась большая и пыльная, давно прохудившаяся сумка, внутри которой лежал вскрытый когда-то сухой паек может это и называется мародерством но голос все-таки пересилил я полез осматривать ее содержимое внутри сумки я обнаружил безликую банку консервов превратившиеся в труху галеты упаковку слежавшихся папирос и высохшие останки каких-то давным-давно сгнивших овощей или фруктов банку с консервами я сунул в карман еще пригодится Все остальное в пищу употреблять было нецелесообразно, поэтому я не нашел ничего лучше, как просто оставить содержимое внутри все той же сумки. В голове несвоевременно проскочила мысль. Многим ранее здесь наверняка была толпа рабочих, которая вдруг разом куда-то испарилась. Совершенно очевидно, что до окончания строительства было еще далеко. Внутренних работ хватило бы еще на пару-тройку лет. Но тогда почему здесь пропали все рабочие и строители? Уж не связано ли это с началом военного переворота в Астре? Эвакуировать рабочих не смогли бы, иначе, если на то и была веская причина, то заодно вывезли бы и персонал, расположенный неподалеку Гаммы-3. А тут... На этот вопрос ответа я пока не нашел, да и в голову ничего путного не приходило. «Вася!» — окликнул я напарника. Тот, выседая на куче кирпичей, повернул ко мне свою лысую голову, внимательно посмотрел прямо в глаза. Но на этот раз никакой картинки в голове не проскочило. Однако я все-таки понял, что мутанту не терпится поскорее покинуть пустой коридор. Клаустрофобия у тебя, что ли?» — недовольно спросил я, но тут же сообразил, что вряд ли тот меня понял. «Ладно, идем дальше». Мутант послушно подскочил с места и рванул вперед. Он вообще вел себя как-то взволнованно. «Признаюсь, сотрудничество с таким-то жутковатым напарником, пусть и временное, меня слегка пугало. Да что там слегка? Реально пугало. Ну, не приспособлен человеческий мозг положительно реагировать на присутствие рядом с собой человекоподобного существа, выведенного генетическим способом». Особенно, учитывая тот факт, что задумывали его для диверсионных целей, важным критерием, в которых была способность эффективно убивать ничего не подозревающих противников. Да, пусть оно и не проявляло ко мне агрессии, но факт оставался фактом. Это уже давно не человек, и чего от него ожидать, тоже вопрос еще тот. Еще метров пятьдесят в коридоре все было однотипным. Иногда попадались пустые помещения и другие коридоры, большинство которых были забиты строительными материалами. Я еще раз убедился в том, что ничего из встретившегося мне не было закончено должным образом. Меня преследовало странное чувство, но я никак не мог понять, что же именно не дает мне покоя. Коридор закончился внезапно. Здесь он расширился, соединился с коротким тамбуром, а затем сразу же влился в основной туннель. Возможно, это и был тот самый туннель, где совсем недавно потерпело крушение наша дрезина. Но железнодорожного полотна я не увидел, что навело меня на мысль, где же рельсы-то? Как же тогда наша дрезина перемещалась по туннелю? Значит, туннель другой? Я прислушался но вокруг царила полная тишина. Вася вел себя так же, как и ранее, постоянно волнуюсь и не находя себе места. «Ну и куда дальше?» — спросил я, посмотрев по сторонам, но мутант не ответил. «Вася, где мои друзья?» Мутант посмотрел на меня рассеянным взглядом. Я вздохнул, а затем самыми простыми словами попытался объяснить человекоподобному напарнику Суть своего вопроса. «Вася, где люди, которые были со мной?» Тот повел носом, словно собака-ищейка, но даже не сдвинулся с места. Я уже хотел истолковать свой вопрос по-другому, но вдруг мутант взвизгнул и резко сорвался с места. Быстро перемещаясь между сложенными в разнобой материалами, он уже через несколько секунд снова пропал из виду. Я двинул за ним, но очень скоро понял, что идея была не самая лучшая. Черт его знает, что ему в голову взбрело. Не поленился же явиться по мою душу, намереваясь поквитаться за смерть профессора Серова. Так вдруг и сейчас его посетила очередная гениальная мысль. Следующие метров шестьдесят я шел сам. Факел постепенно начал прогорать, что натолкнуло меня на мысль намотать и поджечь что-нибудь еще. Перспектива в одиночку остаться в полной темноте меня совершенно не обрадовала. Вещей у меня практически не осталось. Лишь рваный комбинезон, пара потертых берцев, да легкий, сильно изношенный бронежилет. Пришлось оторвать правый рукав комбинезона и принести его в жертву источнику света. Вдруг где-то неподалеку раздался отчетливый металлический звон. Звук поразительно напоминал тот, при котором металлическая труба падает на бетонный пол. И почти сразу же раздался шум, словно по туннелю что-то двигалось. Я резко остановился, с опаской уставился во тьму, но ничего не увидел, а звук приближался. Я не нашел ничего лучше, как зашвырнуть факел вперед, а самому отскочить обратно и спрятаться за сваленные у стены ржавые металлические трубы. Не прошло и минуты, как из темноты показалось нечто смазанное, странное и довольно большое. Оно издавало странные, рычащие-хрипящие звуки, при этом перемещаясь в развалку. Присмотревшись, я увидел человека. Весьма крупного, сильно заросшего волосами, да к тому же еще и одетого в какую-то несуразную шкуру. Но человека... В мощной руке он держал то ли трубу, то ли палку. Цвет кожи существа был бледным, но из-за плохого освещения определить это наверняка было сложно. Существо медленно брело вперед, иногда останавливаясь и нюхая воздух. Остановившись на границе света, оно с интересом склонилось над догорающим факелом, что-то пробурчало и потыкало в него трубой. Именно трубой так как звук при касании к бетонному полу был характерным. Я лежал за трубами, стараясь лишний раз даже не дышать. Если то существо, что заинтересовалось моим факелом, — человек, то наверняка у него хорошо развиты слух и обоняние. А судя по тому, что оно не разглядело меня ранее, можно было сделать вывод, что оно плохо видит. А тем временем человекоподобное существо, закончив изучать факел, Что-то прорычало, настороженно подняло голову, примерно с минуту вертело головой по сторонам, принюхивалось и ворчало. Затем оно резко развернулось и бросилось обратно во тьму. Я с облегчением выдохнул. Но еще бы! Если бы оно меня нашло, мне бы точно не сдобровать!» Перспектива получить трубой по черепу меня не радовала. Все еще, лежа за трубами, я пока еще не решался выползти из своего укрытия. Судя по всему, туннель был прямой, и в свете факела разглядеть мой силуэт будет совсем несложно. Но я даже не успел додумать эту мысль, как откуда-то спереди раздался душераздирающий вой, а затем звуки яростного сражения. Где-то во тьме туннеля кто-то кого-то жрал или бил. Из-за нарастающего гулкого эха понять что-либо было практически невозможно, но я все-таки уловил знакомые завывания, напоминающее вой простуженного ягуара. «Это же Вася!» Похоже, мутант нос к носу столкнулся с существом и, особо не раздумывая, полез выяснять отношения. И здесь я серьезно задумался, что делать. Бежать на помощь к напарнику-мутанту Или оставить все на самотек? Уже решив, что меня больше устраивает второе, я хотел было дождаться окончания схватки, как вдруг шум, возня и рычание прекратились сами собой. Судя по количеству прошедшего времени, схватка произошла где-то совсем рядом. Я был уверен, что не прошло и минуты, как из темноты показался шатающийся Вася. Мутант, показавшись на границе света, тихо ворчал, и озадаченно вертел головой по сторонам. Разглядев его, я выбрался из-за укрытия и направился к нему, по пути подобрав частично прогоревший факел. Когти напарника были в крови, а на голове красовалась небольшая рваная рана, судя по всему, вскользь нанесенная трубой странного человеческого существа. «Смотрю, досталось тебе, да?» — поинтересовался я. Тот издал непонятный звук, после чего, выразительно глядя на меня черными глазами, вновь углубился в туннель. Метров через двадцать я разглядел лежащее на засыпанном мусором бетонном полу окровавленное тело. Подойдя поближе, я все-таки узнал в нем человека, одетого в шитую между собой крысиные шкуры. Когти мутанта распороли одежду на лоскуты, превратив ее в окровавленную мешанину и разобрать, что к чему было проблематично. В любом случае, Вася постарался на славу. Человек был довольно крупным, заросшим волосами и бородой. По возрасту я мог бы дать ему лет шестьдесят, но не более. Но откуда он здесь взялся? Это что, какие-то подземные жители? Люди-дикари? Я даже рассмеялся. Настолько смешной и нелепой показалась мне эта мысль. Но затем я задумался и связал между собой два факта. Лежащее передо мной тело и странное исчезновение рабочих, строящиеся лямбды. А что, если это они и есть? Точнее, не они, а их потомки. Эта мысль уже не казалась мне такой абсурдной. Чем черт не шутит? Многое здесь не укладывается в обычные рамки восприятия. Но ведь существует же. Но если этот человек здесь, то наверняка найдутся и другие. И кто знает, быть может, это они организовали засаду на нашу дрезину». В памяти неожиданно всплыли слова Костолома. «Странные люди, одетые в какие-то лохмотья, вооруженные ржавыми трубами и цепями». Вася нетерпеливо нарезал круги вокруг меня, при этом продолжая издавать странные звуки. В голове промелькнула странная картинка. Много людей, одетых в подобные шкуры. «Здесь что, таких много?» — спросил я. «Где они?» Тот не ответил, но вдруг остановился, вытянулся на задних лапах, а затем протяжно завыл, направив морду в сторону нашего следования. Затем он шустро рванул куда-то вперед, то и дело спотыкаясь, я бросился за ним. Пройдя вперед еще метров тридцать, я увидел огромные открытые гермоворота. Они были поменьше тех, что пытался защитить от нас полковник Зимин, но тоже были довольно внушительными. Здесь было что-то вроде перекрестка из трех разных направлений, соединяющихся почти у самых ворот. Туннель, по которому шел я, упирался прямо в них. Потолок значительно поднялся вверх, стены расширились. У самих же ворот я разглядел что-то вроде большой строительной площадки. Справа, прямо перед воротами, ответвлялся другой туннель, но уже в десяти метрах он был наглухо перегорожен. В слабом свете я разглядел в нем какую-то странную многоуровневую конструкцию, поставленную на большие механические гусеницы. Подойдя еще ближе, я сразу узнал в этой конструкции проходческий щит. Их я уже видел, когда обратил с друзьями по Астре-1, только эта махина была не в пример больше. А вот близки света скакали по потолку и стенам, по гермоворотам, по конструкции проходческого щита, добавляя мрачности этому и без того мрачному и пустому месту. Освещения, разумеется, не хватало, но и того, что я мог разглядеть, оказалось достаточно для того, чтобы меня поразить. А на дальней бетонной стене, слева от гермоворот, огромными белыми буквами была сделана надпись, прочитав которую я на мгновение натурально завис. «Лямбда-6. Объект Министерства обороны СССР. Режимная территория». «Ну, ни хрена себе!» — восхитился я. «Да уж, тут есть на что посмотреть. Вот значит, как оно обстоит на самом деле». Я решил, что передо мной размещается главный вход в недостроенный комплекс. Возможно, так оно и было. Масштаб строительной площадки и всего узла просто поражал. Проходческий щит стоял так, словно его загнали в тупик, да там и оставили. Вокруг него было много оставленных строительных материалов, крупногабаритных инструментов. Слева стояли вагонетки, набитые мешками с цементом, кучами песка и камней. Имелся даже небольшой состав, частично заваленный мусором. Дальше, почти у самых гермоворот, я увидел бульдозер какой-то очень старой модели. И как его сюда спустили? Хотя, что за глупый вопрос? Танки и другая тяжелая техника, что стояла на консервации на складах в Астре, тоже была сюда доставлена с поверхности. Но там понятно. Был основной туннель, который отделялся центральными гермоворотами от основного метро-2. По нему-то и доставлялась техника, которую впоследствии модернизировали и доводили до совершенства. А здесь что? Объяснение наверняка имелось, просто я до него еще не дошел. Масштаб строительства поражал. При первом же впечатлении на ум пришла мысль «Все...» Все, кто рассказывал мне про «Лямбду», говорили одно и то же. Она небольшая и не представляет собой ничего особенного. Но, увидев это, я решительно поменял взгляд на то, что уже слышал раньше. Она большая, но, судя по тому, как выглядел вход, в ней вряд ли что-то могло работать. И ни одного мутанта вокруг. Зато железнодорожное полотно было проложено не везде. Вся правая секция, откуда я и пришел, ни шпал, ни рельс не имела вовсе. Другой туннель был широким и имел сразу два пути. Правда, одно из них было занято целым составом изгруженных вагонеток. Сверху висел огромный указатель, на котором можно было различить надпись «Гамма-3». «Ага, вот значит как», — хмыкнул я. «Значит, где-то там и лежит наша дрезина, да?» «Вася!» «Нам туда!» «Вася!» Я обернулся по сторонам, но своего спутника не обнаружил. Разумный мутант словно испарился. «Замечательно!» — пробурчал я. «Ну и где тебя искать?» «Звать мутанта я не рискну. Эхо тут наверняка разнесет мои вопли на сотни метров вокруг. Но что же делать?» Решив придерживаться плана, я неторопливо зашагал в сторону туннеля, ведущего к гамме-3. Факел грел нормально, довольно сносно освещая своды от водного туннеля. Все-таки потерпевшее крушение дрезина была где-то там, и там же могли быть мои друзья, вещи и оружие. Метров сорок я прошел по рассыпанной щебенке, а дальше пошла насыпь из крупного речного песка. Проходя мимо своеобразного контрольно-пропускного пункта, оборудованного шлагбаумом, Я не без интереса заглянул внутрь небольшой деревянной постройки и очень удивился. Внутри, прямо на полу, обнаружился старый, высохший до костей человеческий скелет. Одет он был в изорванные обноски, густо покрытые пылью и паутиной. Факел слабо позволял проводить осмотр, но мне все же удалось разглядеть довольно многое. На голове в районе виска Отчетливо красовалось отверстие, похожее на пулевое. Рядом лежал пыльный рюкзак, набитый хламом. Но не рюкзак привлек меня в первую очередь. На груди у скелета прямо к лохмотьям был прицеплен небольшой картонный бейджик с практически выцветшей фотографией. На нем отчетливо читалось «Картавин ВБ. Министерство обороны СССР. Доступ первого уровня». Оп! Товарищ Картавин!» «Вот так находка!» — удивленно присвистнул я, опознав, что передо мной последний из членов группы, много лет назад задумавших военный переворот в Астре один. «Ну и как ты сюда попал?» Внешний вид скелета говорил о том, что он явно к чему-то готовился или куда-то собирался. При нем было все необходимое — провизия, оружие, аптечка. Неужели бежал? Неудивительно. После того, что произошло наверху, я тоже постарался бы свалить как можно дальше, чтобы потом принять позицию невиновного. Но куда же он шел? В лямду или же в гамму? Как бы там ни было, он дошел. Кто-то помог или сам вынес себе мозги, не справившись с психологической нагрузкой? Приглядевшись, я заметил, что в районе бедра, прямо поверх рваных штанов, был наложен резиновый медицинский жгут. На полу лежали грязные огрызки бинтов, покрытые бурыми пятнами. Да и на самом полу, прямо под скелетом, было большое бурое пятно. Видимо, Картавин перед смертью потерял много крови. Поддев разорванную ткань, я разглядел, что высохшая плоть чуть ниже места наложения — была сильно повреждена, да и кость оказалась сломанной. Либо он откуда-то упал, либо его ударило что-то тяжелое. Уж не под дрезину ли он попал? И чтобы не мучиться, пустил себе пулю в лоб? Вполне рабочая версия. Впрочем, какая разница? С тех пор прошло много лет. Однако пистолет я не нашел. Кто-то подобрал или это было вовсе не самоубийство? Поднявшись на ноги, я закрепил факел на стене, а затем быстро осмотрелся. Единственное окно в строении было выбито, а на деревянной раме еще оставались следы довольно длинных ржавых гвоздей. Дверь тоже имелась, но была намертво зафиксирована в положении «активное проветривание». Слева от останков человека размещался деревянный стеллаж, на котором лежали какие-то ржавые металлические детали, Подшипники и шестеренки. На стене справа обнаружился подвесной шкафчик с открытой дверцей. На ней еще можно было различить красный крест. Без сомнений, это место для аптечки, но, заглянув туда, я не нашел ничего стоящего. Внутри были лишь пустые бутылки разных форм и размеров, надорванная упаковка бинтов и ржавые ножницы. В дальнем углу была даже пружинная кровать с лежащими на ней давно прохудившимися останками ватного матраса и какого-то мешка, заменявшего подушку. Я уже хотел было подобрать рюкзак Картавина и выбраться наружу. Соседство с его скелетом меня почему-то нервировало. Как вдруг, где-то совсем рядом, раздался звук осторожных шагов. Тот, кто бродил рядом с деревянным строением, как-то медленно и грузно передвигал ноги. Я едва успел тихонько отойти к окну, как прямо там, нос к носу, столкнулся с существом, поразительно похожим на то, что совсем недавно уложил на лопатке мутант Вася. Существо, удивленно, взвыло и замахнулось на меня куском ржавой арматуры. Лишь чудом увернувшись, я не удержал равновесие и завалился на спину, Арматура угодила в деревянную раму, сломав одну из перегородок. Довольно большое окно, несмотря на почти полное отсутствие стекла, сослужило еще одну службу. Существо злобно взревело, решительно отбросило неудобную арматуру и сделало попытку влезть прямо через окно, но у него ничего не получилось. Оно тоже было одето в кое-как скрепленные между собой грязные крысиные шкуры. И именно ими и зацепилось за торчащие из рамы гвозди. Это преимущество мне и помогло. Взревев от боли, оно силой дернулось и угодило затылком на выступающей из верхней части рамы осколок стекла. Быстро поднявшись на ноги, я ухватил с деревянного стеллажа большую ржавую шестеренку и силой метнул ее прямо в голову не в меру агрессивному дикарю. Раздался глухой стук. Брызнула кровь. Дикарь взвыл и попытался дотянуться грязными волосатыми руками до своего затылка, но запутался в шкурах. Я выскочил из строения, но случайно зацепился развязанными шнурками за какой-то гвоздь и неудачно споткнулся о низкий парапет. Едва не плашмя растянувшись на полу, я попытался быстро подняться на ноги, но не успел. Сразу у входа обнаружилось второе существо. Судя по всему, они пришли вместе. Оно тащило за собой гнутый металлический лом, коем и собиралось размажить мне голову. И, наверное, так бы и случилось. Места тут немного, увернуться сложно. Проклятый шнурок никак не отцеплялся от злополучного гвоздя, да еще и моя раненая нога. Но тут снова вмешался Вася. С рычанием простуженного ягуара он набросился на обладателя гнутого лома, и двумя размашистыми движениями снес ему с плеч голову. Тело грузно упало на колени, а затем завалилось прямо на меня. Лом грохнулся рядом, едва не раздавив мне запястье. Да, боец из меня сейчас был никакой, то есть вообще. Второй дикарь, истекая кровью, все-таки высвободился из злополучного окна и, шатаясь, вышел из-за угла. Вася, двигаясь словно дикая кошка, поднырнул к нему под ноги и быстрым движением рассек ему живот и пах. То, что посыпалось из рваной раны, описывать нет смысла. Но выглядело все это весьма мерзко даже при плохом освещении. Издав утробный звук, оно попыталось подобрать то, что высыпалось из разодранного живота, но толку от этого было мало. Да и Вася не собирался наслаждаться муками дикаря, просто рубанул сверху вниз острыми когтями, и почти срубленная голова повисла на клочках кожи. Ударили струи горячей, буро-красной крови. А затем все закончилось. Признаюсь, случившееся повергло меня в ступор. И хотя я успел побывать уже не в одной схватке, на этот раз все произошло по-другому. Я практически ничего не сделал, чтобы себя защитить. Мог, несмотря на раны и слабость. Мог, но ничего не сделал. И не подоспей вовремя на помощь Вася, все тут бы и закончилось. Я сидел на грязном полу, засыпанном крупным песком, широко открытыми глазами пялился на результат атаки своего напарника-мутанта и тяжело дышал. Сердце бешено колотилось. «Ну, спасибо, Вася, если б не ты...» Вася подскочил поближе, внимательно посмотрел на меня и что-то тихонько прорычал. В голове промелькнул смутный, но узнаваемый образ гиганта Костолома. «Ты нашел наемника?» — ошарашенно спросил я, стараясь взять тебя в руки. «Где?» Мутант отскочил в сторону, обернулся и посмотрел так, словно хотел, чтобы я следовал за ним.